Дорогие читатели, если вы уже знакомы с историей Зейна и Айви, то смело переворачивайте страницу, чтобы узнать об их судьбе. А если нет, то сделайте это после прочтения романа «День милости». Благодарю, что прожили эти истории вместе со мной и героями. Надеюсь, они нашли отклик в вашем сердце. Своими эмоциями о романе можете делиться в комментариях, обратная связь очень важна. А чтобы не пропустить новинки, подписывайтесь на автора Нелитрес. Всегда рада обсудить сюжет ВК. Ссылка на страницу автора ВК в файле «Дополнительные материалы». А атмосферное видео по книгам и фото с яркими цитатами можно увидеть на страничке в pinterest Ссылка на страничку в Пинтерест в дополнительных материалах. На Нелитрес уже опубликована история новых героев, живущих во времена эпохи после катастрофы на совершенно другом континенте. За тысячи миль от Эллароуз. Я очень надеюсь, что Кэт Миллер и Грейсон Левандовский не оставят вас равнодушными, а я же могу сказать, что уже обожаю их всем сердцем. Ссылка на книгу Пустота в файле дополнительные материалы. Также вышел новый роман в сеттинге постапокалипсиса Хранилище. Ссылка в файле дополнительные материалы. До встречи на Литрес. С любовью Анфиса.